Занимаясь другими людьми, приходится поступаться со собственной личностью, и Хамфри хорошо напрактиковался в умении подавлять себя. Во время обеда Кейт, хотя и не забывала про свои тревоги, все равно наслаждалась тем, что сидит во главе стола напротив Хамфри. Они впервые пригласили гостей на обед, а простые радости доставляли ей не меньше удовольствия, чем самым простеньким женщинам, ведь всеми приготовлениями занималась она. Заботливо следя за Хамфри, она заметила, что он пьет больше обычного, но не сомневалась, что власти над собой он не потеряет. Атмосфера за столом была гораздо более непринужденной, чем на другом званом обеде, который ей вдруг вспомнился, у Тома Теркела три месяца назад. Но при этом воспоминании обруч тревоги, сжимавший ей виски, стал туже. Хамфри не терял ясности головы и с привычным умением занимал гостей. С Ральфом Перрименом он вернулся к разговору, который они вели дома у Перрименов. Стоит или нет посвящать жизнь тому, чтобы сделать карьеру? Хамфри сказал, что с тех пор не раз прикидывал, сколько людей предпочитает не напрягаться, не принимать участие в гонках. Вероятно, больше, чем мы думаем. Ответ Перримена был утешительным в своей безапелляционности. Очень... Многие люди способны обходиться малым, — вмешался Лурия, — если они умеют принимать действительность такой, какова она есть. — И очень хорошо, — сказала Кейт, невольно бросив на Хамфри полный счастье взгляд, который не остался незамеченным. — Как я уже спрашивал вас, сколько усилий следует тратить, если тебе не дано совершить что-то по-настоящему важное? Перман снова говорил с непоколебимой уверенностью. Почти все мы способны на небольшие свершения, не так ли? Но многие ли способны на великие свершения? А если это нам не дано, то какой смысл мучить себя бесплодными попытками? Каждый из нас, сидящих сейчас за этим столом, мог бы достигнуть чего-то, если бы посвятил этому жизнь, и был бы забыт через десять лет. Любой человек, когда-либо живший на земле, будет со временем забыт, — сказал Лурия нет послушайте профессор лурия вы знаменитость в своей области мы все это знаем и среди присутствующих вы один такой но вы же не фрейд верно вы же не маркс и когда вы оглядываетесь назад кажется ли вам что оно того стоило никто из них не слышал чтобы с аликом лурией разговаривали подобным образом сам он принял это с величайшим спокойствием — Ни один человек в здравом уме не считает, будто он сделал много, — сказал Лурия. — Просто делаешь то, что можешь на своем месте и в свое время. — В этом смысле я с вами согласен, доктор. Но я не считаю это достаточным оправданием для ухода в расслабленную пассивность. Несколько минут спустя Хамфри перевел разговор на другую тему. Алик Лурия предпочел заняться с Элей, сидевшей напротив него. Она почти все время молчала, и было невозможно догадаться, как она ко всему этому относится, за исключением того, что ей приятное общество, и, пожалуй, подумала Кейт с мягкой усмешкой, ухаживание Лурии. Тем, у кого не было причин для тревоги, вечер, вероятно, представлялся совершенно безмятежным. Возможно, они заметили, как Хамфри один раз вполне сознательно, хотя и без подчеркивания, показал, что отношение его с Кейт серьезны и что он ее любит. Для большинства это не было новостью. Всего несколько часов назад Лурия, взорвавшись хохотом, весело сказал Хамфри, что ему много раз случалось ошибаться. Но никогда он не был так рад своей ошибке. Только для Элли Сперимен это как будто явилось новостью. И приняла она ее неодобрительно и с сожалением, но в остальном обошлось без неприятных моментов или споров. За столом они оставались долго. Хамфри нашел еще одну бутылку Кларита, потом они поднялись в гостиную и по английскому обычаю продолжали пить. Около половины двенадцатого Алек Лурия спросил у Селли, не разрешит ли она отвести ее домой. И тогда же попрощались паримены. Хамфри проводил их вниз, Кейт услышала, как захлопнулась входная дверь. Он вернулся в гостиную, выпил еще, сел рядом с ней на диване и после некоторого молчания произнес — «Теперь ты, наверное, поняла?» «Не знаю. Я имею в виду то, о чем я не мог тебе сказать. И напрасно. Что бы это ни было...» Он сжал ее руку. «Я обещал никому ничего не говорить, даже тебе. По-моему, ты мог бы мне больше доверять». Она нахмурилась, обиженно и сердит. «Конечно, я доверяю тебе во всем, но я был связан. Ты же знаешь, что я тебе доверяю. Ну, послушай». Как тебе известно, нравственные дилеммы не слишком по моей части, но я не видел выхода. Так уж трудно было. Это нехорошо с твоей стороны. Расскажи мне сейчас. По-моему, ты и так понимаешь. Ему все-таки теперь было нелегко решиться. Я уже сказал, что не знаю. Ну, хорошо. Голос у него стал жестким. Они практически уверены, что установили, кто это сделал кто же ну перриман конечно сказал он с легким нетерпением от чего по-твоему мне не хотелось чтобы ты его приглашала когда ты об этом сговорила я уже не сомневался к какому выводу они пришли но прямо еще ничего не сказали не могу поверить воскликнула она не могу боюсь тебе придется поверить у них нет никаких сомнений хам приговорил теперь свободнее нешнее Да он и сам не мог поверить. Конечно, он иногда ревновал ее к Перриману, пока между ними еще не было ясности. Да, он не исключал, что может подозревать его именно из-за этого. Но как бы то ни было, его подозрения никакой роли не сыграли. Полиция установила все сама. Но как? Кроме него некому. В этом они убеждены, если только никто-нибудь вовсе неизвестный. Довольно серьезное, если. Они так не думают. «А ты? Ты?» Он некоторое время мялся, словно заика. Логически, я другого ответа не нахожу. Хотя до конца все-таки не уверен. «Но зачем это могло ему понадобиться?» — снова вспылила Кейт. «По видимому из-за денег и относительно небольших». Он коротко сообщил ей несколько фактов о тайном фонде леди Эшбрук и о том, как она им распорядилась. «И по-твоему, это может служить доказательством?» «Не берусь судить», — ответил Хамфри, — «но я уже сказал, что логичного опровержения не нахожу». «И что?» — по их мнению Ральф Перриман извлек из этого. Она сказала «по их», а не «по-твоему», ограждая Хамфри от своих сомнений и горечи. «Пока еще немного. Это происходило бы постепенно, да и вся сумма в целом невелика». Он добавил еще несколько фактов. Эшбруки были далеко не богаты. «Бог-свидетель», — продолжал он сухо, — В расточительстве их упрекнуть никак нельзя. По мнению полиции, Перримен пока брал не больше, чем ему полагалось за посредничество. Если бы все пошло согласно плану, он мог бы прибрать к рукам еще несколько тысяч. — И ты хочешь убедить меня? — их руки соприкасались, но она повернулась к нему с возмущением, — что он пошел на все это ради такой ничтожной суммы. Я видел, как люди делали и не такое ради совсем уж крошей. Ах, оставь свои воспоминания. Она тут же попросила прощения, она вся покраснела, глаза у нее сверкали, ее душил гнев. Однако вспылить на него, как на других, она не могла, разве для того, чтобы поддразнить его, но сейчас ей было не до того. Неужели ты действительно веришь, что этот человек, ты же его знаешь, и я его знаю, пошел на такое ради подобной мелочи? — Возможно, мы его все-таки не знаем, ни ты, ни я. — Так значит, ты веришь. Предпочел бы не верить. Кейт задумалась, потом неожиданно деловым тоном сказала, что улики, по-видимому, очень слабые, и доказать обвинение будет, наверное, нелегко. Хамфри ответил, что говорил Фрэнку Брайерсу то же самое и почти теми же словами. Возможно, они будут выжидать, пока не откроется еще что-нибудь. Возможно, поэтому... С него и взяли слово молчать. Оба предпочли бы перестать говорить, уйти в спальню, но что-то их останавливало. Потом мог остаться осадок, непривычная для них тоска удовлетворенной плоти. И они не хотели рисковать. Хамфри сидел в кабинете Фрэнка Брайерса в Скотланд-Ярде и ждал, когда он вернется. Это было самое новое здание Скотланд-Ярда на Виктории-стрит как две капли воды, похожие на десятки других административных зданий и совершенно лишенное живописного своеобразия, — с сожалением подумал Хамфри. Он был уже в том возрасте, когда всякие перемены неприятны, отличавшего старинный дом на набережной, который в чисто английском духе по-прежнему назывался Новым скотланд ярдом Хамфри подошел к окну. Кабинет находился на верхнем этаже башенки, венчающей здание. Далеко внизу змеей изгибалась освещенная полоса Виктории Стрит, и Хамфри вновь невольно подумал, что ее невозможно отличить от любой другой магистрали в любой другой столице. Но дальше, утешая глаз, виднелся циферблат Биг Бен. Стрелки приближались к девяти, Брайерс и его сотрудники работали до позднего вечера. За рекой низкие тучи клубились в ржаво-багряном зареве Лондона. У всех городов есть ночное свечение, но хам казалось, что лондонское по сравнению с остальными сдвинуто гораздо дальше, к красному концу спектра. За дверью раздались быстрые шаги. Еще в дверях Брайерс сказал «Простить, что заставил вас ждать. Все в порядке?» Брайерс только что объяснял начальству свои дальнейшие планы. Он обладал прекрасным тактическим чутьем. «Всегда полезно перестраховаться на случай неудачи, а в случае удачи у начальства будет ощущение, что тут есть и его заслуга». «Вполне». Он весь был подобран, весел, полон энергии. Хамфри ждал. Брайерс пригласил его, по-видимому, для того, чтобы объяснить программу действий, хотя после разговоров на прошлой неделе он ее в сущности уже знал. «Теперь, когда все рассчитано, от него больше не может быть пользы» хотя и прежде ее было не так уж много. Он сказал тоном гостя, — Прекрасный у вас кабинет. Хамфри видел этот кабинет впервые, действительно великолепный, по официальным лондонским нормам, предназначенный для чиновника высокого ранга. Ковер, диван, окруженный креслами для неофициальных совещаний, длинный стол, окруженный стульями для официальных совещаний, бар, собственный туалет. Немножко мне не почину. Бреерс выпятил нижнюю губу. Как я вам говорил, я ведь вам говорил, мой предшественник гостит у ее величества. Каторжная шуточка, подразумевающая тюрьму. Но не исключено, что в недалеком будущем меня могут повысить. Так мне дали понять, если только я не ляпну кляксу в свою тетрадочку. Брайер оценивал свою карьеру спокойно и трезво. И так спокойно и трезво он заговорил о следствии. Он совещался с ребятами. Сейчас нужна твердость духа. Без лишнего оптимизма, но и без пессимизма. На них все время жмут, кое-какие газеты не оставляют их в покое, и кое-какие члены парламента. Горстка Тори разглагольствует о поддержании закона и порядка. Двое-трое левых кричат об укрывательстве привилегированных лиц, намекая на Лоузби, но прямо его не называя. Со всех сторон. При воспоминании об этих политиканах в голосе Брайерса в первый и последний раз за этот вечер Появился яд. «Ну, это пусть», — добавил он, беря себя в руки. «Однако при прочих равных, пожалуй, стоит показать кое-какие наши карты». «А равны ли прочие?» Хамфри подумал, что его прежняя работа при всем множестве ее неудобств имела и одно преимущество. Поскольку никто не знал, чем они занимаются, его фамилия за все время, пока он занимал свой пост, ни разу не была упомянута ни в прессе, ни в палате общин. Брайерс сказал, что у них пока нет достаточных улик, чтобы предъявить доктору обвинения. С этим согласны и все его сотрудники, и все верхи этажом ниже. Он указал на пол, но так, словно это был потолок. Кроме того, они все согласны, что шансы раздобыть более веские улики невелики. Можно добиться от Нью-Йорка уточненных сведений о фонде леди Эшбрук, но это ничего не даст. Может случайно повести Так иногда бывает, но рассчитывать на это не стоит. Остается одно — ударить прямо по Перримену. Предъявить ему обвинения они не могут, но могут обратиться к нему за помощью в расследовании. Брайерс произнес эту ханжескую формулу с усмешкой. В молодости он часто слышал от Хамфри, что современный английский язык определяется выхолащиванием смысла из слов. Его усмешка оставалась злой. «Иногда они оказывают нам очень большую помощь». Потом он сказал, «Вы согласны, что другого выхода нет?» «По-видимому. Он ведь представления не имеет, сколько мы теперь знаем. Можно будет хорошенько его встряхнуть. Это, конечно, потребует времени, но другого выхода нет». «Пожалуй». Брайерс говорил, как следователь, всецело поглощенный своей задачей, но в то же время он щадил своего друга. Ему казалось, что Хамфри все еще что-то скрывает, но он предпочел не настаивать на прямом ответе. Лучше оставить это. И Хамфри понял. Но, кроме того, он начинал понимать, почему Брайерсу понадобилось увидеться с ним в этот вечер. «Остается один вопрос», — сказал Брайерс. «Когда? Когда мы приступим?» «Вряд ли надо говорить вам», — продолжал он, улыбаясь воинственно, с вызовом, «что тут мнения разошлись. Я имею в виду среди ребят». Теперь или попозже? Вот что надо решить. Некоторые предпочли бы подождать, не обнаружится ли еще что-нибудь. Один шанс на миллион, говорят они, но ради него стоит подождать. Старик Лэн Бейл втихую на их стороне. В некоторых отношениях есть в нем что-то от старой тетушки, но не во всех. Брайер словно посмеивался над чем-то, чего Хамфри не знал, а другие рвутся в бой. Их довод — захватим его врасплох. Он верит, что вышел сухим из воды, что мы о нем и думать забыли. Ему же неизвестно, до чего мы докопались. Он даже не знает, что мы нажали на Лоузби, на эту девку. Лоузби с ним не общался, это мы знаем, да и прежде тоже не общался, насколько мы можем судить, и во всяком случае теперь Лоузби и его супруга думают только о своих драгоценных персонах. Они-то вообще ни о чем другом думать не умеют». Брайерс высказал несколько заключений насчет Сьюзан, а потом вернулся к теме. «Довод против, то есть против того, чтобы взяться за него теперь же, разумеется, сам собой. Если это даст осечку в следующий раз, он будет предупрежден. Теперь у нас на руках все козыри, и их должно хватить, чтобы сломить его. Если мы промажем, то лишимся этого преимущества». Теперь между ними не возникало ни малейшего напряжения. Их дружба, их старая дружба полностью установилась. Однако Хамфри, посмеиваясь про себя, подумал, что все не так-то просто. Его используют. Брайерсу нужен кто-то посторонний, кто-то, кому нечего терять или выигрывать, нужен для того, чтобы проверить на нем все доводы и сомнения. Хамфри в свое время постоянно приходилось сталкиваться с людьми действия. Принимая решения, они нуждаются в ком-то, кто слушал бы и не спорил, не нарушал хода их мыслей. Такую роль играли, например, таинственные наперстники премьер-министров, как правило, безликие и бесцветные. В министерствах для них прежде существовало особое прозвище «Камертон» при номере первом. — Ну, и какую сторону выбираете вы? — спросил Хамфри. — Вам нужно, чтобы я ответил. Рот Хамфри дернулся в улыбке. — Пожалуй, не нужно. Да, мы ждать не будем, конечно, риск есть, но «за» перевешивает «против», и значит, колебаться больше нечего. Брайер словно взвешивал свое решение, хотя принял его уже несколько дней назад. Он задал еще один вопрос. Кстати, как вы оцениваете шанс, Я имею в виду, поддастся ли он. Хамфри не сомневался, что его ответ ничего не изменит, а потому он позволил себе рассуждать отвлеченно. Им обоим известно, сказал он, что, зная людей, можно предвидеть некоторые реакции. Но две вещи непредсказуемы, по крайней мере, сам он не встречал человека, который был бы способен предугадать их заранее. Во-первых, физическая стойкость. Ее предугадать не удалось никому. Во-вторых, и это совсем не одно и то же, способность противостоять нажим. Тут он на свои прогнозы и ломного гроша не поставит. Ну, пожалуй, можно предположить, что натуры вроде Сьюзен мягкие и податливые внешне, но тягучие вязкие внутри, способны выдержать почти любые допросы. А более жесткие и негибкие сломаются скорее. Так может произойти и с доктором. Это, конечно, чистая догадка, я вам уже говорил, но мне кажется, какой-то шанс есть. Спасибо и на этом. Брайерс выслушал его с дружеским вниманием и только. Затем он опять начал спокойно и реалистично оценивать ситуацию. Я, разумеется, сказал ребятам, чтобы они были готовы к неудаче. У нас не так уж много зацепок, мы можем здорово хлопнуться. Пришлось напомнить им о прошлых случаях, когда мы были уверены не меньше, а преступник натягивал нам нос и до сих пор разгуливает на свободе. Брайерс продолжал рассказывать о своих предостережениях. Хамфри не сомневался, что он действительно советовал своим сотрудникам не питать лишних надежд. Брайерс обладал трезвым умом. Он помнил о своих неудачах. Но, тем не менее, он адресовал эти предостережения в первую очередь себе. Хамфри, только что вспоминавший о привычках премьер-министров, вспомнил еще одну. Он подумал о том, как перед началом войны в пустыне Черчилль торжественно предостерег страну, что на войне ничего нельзя предсказать, наверное, и никто не может твердо обещать победу. Беда была в том, что его словам не поверили, так как им не верил он сам. Отрезвляющими были слова, но не тон. Брайер смог предостерегать своих сотрудников со всей профессиональной серьезностью. Однако они все равно почувствовали бы, что у него самого сомнений нет и не ошиблись бы.